Глава 33. Марис. День убийства. Кафе находилось неподалеку от галереи, в которой он познакомился с Сандрой. Янис помахал ему от углового столика, на котором стояли две чашечки с латте и тарелка с недоеденной пастой, усеянной королевскими креветками. Марис снял куртку, повесил на крючок рядом со столиком и посмотрел на часы. «Надеюсь, я не опоздал?» «Это я пришёл раньше. Утром перехватил совсем лёгкий завтрак, а на ланч не хватило времени. После вас у меня ещё одна встреча. Пока даже не знаю, когда доберусь до дома. Закажете что-нибудь?» «Я не голоден. Кофе будет достаточно. Этого зря». пастуник у них замечательная». Слышали такое выражение? «Никуда не просись, ничего не отказывайся». «Еще бы! На допросах в полиции». Половина моих фигурантов так и говорили. Мне предложили, а я не смог отказаться. Тьфу-тьфу-тьфу. Янис сделал вид, что сплевывает через плечо и трижды постучал пальцем по столу. К счастью, мы не в кабинете для допросов. А если вы не против, я все-таки доем парство А вы мне пока расскажете, что вам удалось узнать о моей благоверной. Или не такой уж и верной, а? Я не хмыкнул, загреб вилкой порцию пасты, насадил на кончике зубчиков очередную креветку, отправил еду в рот, пожевал и выжидательно посмотрел на Мариса. Его губы лоснили свежим жиром. Марис попытался уловить в нацеленных на него глазах, признаки тревоги или надежды. Когда ему самому сказали, что при поездке в Брюссель, Илзе, видели утром выходящие из номера возглавлявшего делегацию тогда еще полковника, он как минимум два дня до самого ее возвращения не мог найти себе места. При встрече в агентстве Янис едва сдерживал эмоции, но сейчас его глаза смотрели со снисходительным равнодушием, как у человека, полностью потерявшего интерес к происходящему. Или он просто пытался выглядеть таким? Мы проверили вашу жену по всем возможным параметрам, даже провели поиск по потенциальным европейским учебным заведениям, которое могла посещать ваша супруга. К сожалению, поиск оказался безуспешным. Возможно, нам не хватило ресурсов, Поэтому больше внимания мы уделили ее сегодняшней жизни здесь, в Латвии. В том числе проверили ее финансовые потоки. При упоминании о финансах я незаметно оживился. «А ну-ну, и?» Самой крупной ее единовременной тратой была покупка часов Омега. «Случайно не этих?» Он указал на запястье Яниса, и тот согласно закивал. это был ее подарок на мой день рождения а дорогой подарок такие делают чтобы доставить человеку радость еще деньги уходили на аренду помещений для художественных выставок на краски продукты бензин тренажерные залы белье и тому подобное в том числе на благотворительность все эти траты она делала со своего личного как я понимаю до свадебного счета соответственно все ее перемещения были связаны исключительно с этими расходами. Нет ни малейших оснований предполагать, что у нее была связь с сомнительными людьми, тем более любовником «Как мы и предполагали», — прокомментировал Янис. «Зато теперь, ну уже амарис выдержал паузу. «В результате заказанного вами расследования я пришел к выводу, что ваша жена, глубоко порядочная, обладающая сильной эмпатией, Ответственная и честная женщина. Уверен, что такой она и останется, и у вас нет повода беспокоиться. Скорее, я опасался бы за нее. Что? Лицо Яниса потемнело, он отодвинул тарелку с недоеденной пастой и наклонился вперед. Я давал деньги на... и даже принес сейчас с собой секса с Фей. Он выразительно похлопал себя по нагрудному карману. А вы мне рассказываете банальные вещи. Вы не довели дело до конца. Могу поделиться еще одной жизненной мудростью. Заводи друзей, враги образуются сами. Вы понимаете, с кем вы? Если вспомнить о вашем прошлом, думаю, да. Отчет по расходованию аванса я пошлю вам по имейлу. E Ваш аванс не покрыл все расходы. Но я не претендую на остаточную часть. С этого момента наше соглашение расторгнуто. Амарис поднялся, взял с крючка куртку и, не прощаясь, пошел к выходу. А в лицо ударил порыв холодного ветра. Он взялся за застежку молнии и только тогда ощутил странный дискомфорт. Застежка не поддалась с первой попытки. Он дернул край куртки и в кармане что-то звякнуло. Что еще за чертовщина? Он опустил руку в карман и нащупал связку ключей. которых в ней никогда не было. И клапан кармана? Разве у него был такой наклон? Он вернулся в кафе. Янис сидел на прежнем месте и говорил по телефону. Тарелка с пастой исчезла, а ее место занимал фруктовый десерт. Янис удивленно изогнул бровь, и Марис указал на куртку. «У меня такого же цвета. Извините». «Надеюсь, это единственное». Что у нас есть общего?